Париж, Франция, понедельник, 19 часов 54 минуты по центральноевропейскому времени. По телефонной будке хлестал дождь. Виктор смотрел на стекающие по стеклу струи воды, рассеивающие свет автомобильных фар. Он снял трубку, сгибом указательного пальца набрал номер и обрадовался, когда после третьего гудка услышал голос Ребекки. — Это я, — сказал он. «Я знаю», — ответила Ребекка. Он еще больше обрадовался, услышав условные слова, означавшие, что все в порядке. Чуть другие слова, и он понял бы, что ее раскрыли. И в ее голосе не было напряжения, которое указывало бы, что она говорит под принуждением. «Где вы?» — спросила Ребекка. «В Париже. И не больше, чем через час приду». Виктор повесил трубку и вышел из будки. Через 20 минут он уже звонил в домофон Ребекки. «Вы пришли даже раньше, чем обещали», — сказала она. Он не ответил. Естественно, он должен был прийти раньше названного им времени. Он поднялся до ее квартиры по лестнице и постучал в дверь. Он видел, как потемнел дверной глазок за секунду перед тем, как дверь отперлась. И Ребекка сняла дверную цепочку. Ни замок двери, ни цепочка не помешали бы команде убийц. Но, возможно, они помогали ей крепче спать. Открыв дверь, Ребекка отступила в сторону, давая Виктору пройти. И он прошел, держась в полоборота так, чтобы не поворачиваться к ней спиной. Ребекка закрыла за ним дверь, заперла замок и повесила на место цепочку. «Пить хотите?» — спросила она. На ней были черные джинсы и облегающий бордовый свитер. Ее длинные темные волосы были распущены, обрамляя лицо, отчего она казалась мягче и уязвимее, чем при их первой встрече, хотя ее глаза смотрели тверже. Виктор отвел взгляд от нее и проверил квартиру. В ней все осталось таким, как два дня назад, когда он ушел из нее, если не считать новых компьютера и принтера, и нескольких вещиц в посудном шкафу и на холодильнике. Виктор пощупал головки винтов электрических розеток и вентиляционных решеток. Признаков того, что их трогали, не было. Абажур настольной лампы был в том же положении, в какое он установил его тогда, и ему было приятно, что Ребекка его не касалась и он нашел на кухне, готовящей себе чашку кофе. На рабочем столе стояла вторая высокая чашка с кофе. «Вы не ответили», — сказала она. «Но я все же налила вам». Виктор ничего не сказал. «Вы выглядите усталым», — заметила Ребекка. «Да, я устал». «Вам нужно отдохнуть». «Не сейчас». Он взял чашку и прошел с ней в гостиную, где поставил ее возле компьютеров, не намереваясь даже попробовать. Не то, чтобы он всерьез верил, что она хочет его отравить, но поскольку он не видел, как она готовила этот кофе, нарушить устоявшуюся привычку было не так просто. Ребекка пошла за ним, попивая из своей чашки. «Как прошла ваша поездка?» — спросила она. «Впустую», — ответил Виктор. Ребекка кивнула. «А мне кое-что удалось. В отношении банков или расшифровки». «И там, и там». Виктор подошел к окну, встал, прислонившись плечом к стене, Чуть отодвинул занавеску с одной стороны и выглянул на улицу. Она была пустынной. Он проделал то же самое с другой стороны окна, чтобы разглядеть другую сторону улицы. Обернувшись назад, он увидел, что Ребекка стоит, выжидательно глядя на него. «Вы не хотите меня поздравить?» «Может быть, вы сначала скажете мне, что нашли, прежде чем хвастаться?» Ребекка коротко улыбнулась. «Вы сами похвалите меня». Она подошла к компьютерам и поставила свой кофе. Он правда хороший, колумбийский. Пейте, пока он не остыл. Виктор кивнул. Ребекка села за компьютер и коснулась сенсорной панели, чтобы вывести его из состояния ожидания. Виктор стоял у нее за спиной и следил за ее работой. Ее пальцы быстро бегали по клавиатуре. Программы загружены, команды введены. Ребекка дважды кликнула на файле и открылось окно пароля. Она что-то набрала, и в окне появились 10 звездочек. Она нажала клавишу ввода. «Вот». «Я вошла». На мониторе файл извлекал себя из ряда других файлов. «Вы говорили, что это может занять несколько дней», — сказал Виктор. «Так и было», — ответила Ребекка. «Два дня, если быть точной. Нам действительно не повезло, что это заняло так много времени. Озелс использовал шифр низкого уровня секретности, мы должны были догадаться. Во всяком случае, я должна была». «Это очевидно», — знаю прошлое Озелса. «Ведь он отставной морской офицер, даже не отставной разведчик, верно?» Он не имел доступа к передовым программам шифрования. Больше того, он мог даже не знать разницы между шифрами высокого и низкого уровня секретности. Не похоже, чтобы он старался сделать флешку стойкой Вспомните, он нес ее с собой, чтобы передать. Возможно, шифр ему был нужен только на случай, если он вдруг потеряет флешку в автобусе. Виктор хранил молчание. Ребекка добилась успеха, а он нет. Он думал о Наримове и о том, что русские могли делать с ним в комнате без окон, чтобы заставить его заговорить. Они могли бы годами держать его без предъявления обвинения, а, возможно, он уже мертв, убит выстрелом в затылок в отместку за тех агентов, которых убил Виктор. Виктор дал себе слово отблагодарить Наримова, если он еще жив. Или найти его, если он присоединился к русским невидимкам. Если Наримов мертв, Виктор позаботится о том, чтобы его дочь ни в чем не нуждалась. Он представил себе лицо мужчины, выскочившего из фургона перед тем, как тот взорвался. Около сорока лет, с бледной кожей, темными глазами и квадратной челюстью. Властный. Он должен знать судьбу Наримова. Виктор заметил, что Ребекка смотрит на него. Он не обратил внимания на ее взгляд и шагнул ближе. Она открыла один из файлов и отодвинулась в сторону, чтобы Виктор мог лучше видеть монитор. — Мне понадобилась целая вечность, чтобы понять, на что я смотрю, — сказала Ребекка. Весь экран занимало созданное компьютером изображение, по большей части голубое, с сеткой и множеством цифр. А в центре его находилась некая форма, разбитая на квадратики. Ребекка кликнула, и появилось другое изображение. Виктор неуверенно шагнул ближе. В его глазах отразился свет экрана. «Что это?»